Глава четвертая. Линху, пониженный до слуги и прилипчивый предсказатель. Прополотые грядки теперь больше походили на ухоженный огород. В оставшейся половине, до которой еще не дошли руки, узнать что-либо сельскохозяйственное пока не было никакой возможности. Солнце припекало, и некоторое время они работали молча, и сосредоточена, но вскоре тишина наскучила. Сяутун заговорила первой. — На Ланфэн обучают всех? Девушек и парней? — Мне казалось, что так везде, — вместо ответа признался Фаханг. — Те школы, что привозили учеников к нам, они тоже не делали разницы. — Почему в вашем клане было иначе? Кого-то из их предков так сильно обидела женщина, что он через все поколения эту ненависть передал. Сяо Тун усмехнулась так, словно была реинкарнацией той самой женщины, что вернулась снова насолить клану. — Должно быть, тебе очень повезло. — Не знаю. Наверное, я не была бы здесь, если бы мне повезло, так? но я понимаю, что без этого упертого клана я бы до сих пор сорняки полола». Она снова рассмеялась, и Фаханг пожал плечами. «А я в детстве ненавидела это, но теперь понимаю, что скучал. Будто в прошлое вернулся. Сразу вспомнилась семья и наши поля. «Твои родные еще живы?» «Должно быть, да». Фаханг, разговаривая, продолжал собирать сорняки в пучок, который умещался у него в одной руке. Во всяком случае, мне не сообщали об их смерти. Но я вообще никаких вестей из дома не получал. Мои родные неграмотные и бедны, хотя бы не узнают о моем позоре. Как поживают твои родители? Они тоже заклинатели. «Крестьяне!» Сяотун помахала сорняками, намекая на то, где могла выучиться искусству прополки. — Рыбаки. Она подумала немного и уже без улыбки тихо сказала. — Маму съела чудовище. — Отец. — Мы никогда особо не ладили. Из меня получилась не очень послушная дочь. Я ушла в заклинатели, и он больше мной не интересовался. — Отомстить за матушку? — с искренним сочувствием спросил Фаханг, понимая, какие бы чувства в этом случае двигали им. — Нет, — Пересягнула тому, кто убил чудовище, Джинхэй Вейшенгу. — Если бы я попросила главу клана, он вряд ли дал бы согласие. Он очень раздражает. — Ты поэтому сбежала? Нет, я могла бы вытерпеть и твердолобость самого Джинхэй Пинга, но мне было тесно. Быть внутри одного клана довольно ограничено. Не уверена, что говорю понятно, но... но я в детстве жила около моря, и мне казалось, что весь мир такой — море, скалы, песок, и он уже тогда оказался мне прекрасным. А потом я увидела другие места, другие кланы, и мне стало мало. Я стала жадной до нового, и я просила взять меня с собой в путешествие, но Джинхэй Вейшенг смеялся и оставлял меня дома. Почти всегда. Даже он. Он говорил, что мне не понравится там, что там будет не до меня. В конце концов, я сбежала. — Звучит не так уж и страшно. Возможно, он простит тебя и примет обратно, и поймет, насколько это важно для тебя. — Вряд ли. Сяутон легкомысленно пожала плечами. За разговором работа пошла медленнее, они старались двигаться вместе, и поэтому все чаще приходилось ждать, когда один успеет догнать другого. И даже если он простит... Я не прощу. — Что с тобой? Заболело что-то? — Нет, просто представил, как пошел бы наперекор главе клана или учителю. — Это было бы довольно неприятно, — признался Фаханг, сидя на корточках и прижимая набранную охапку травы к животу. — Хотя они бы не ругали меня, наверное, сильно, но все равно страшно. «Думаешь, мне не было страшно?» Задорно продолжила Сяотун. «Так страшно, как не было даже при нападении того монстра на деревню. До сих пор все внутри трясется, как подумаю. Даже если я не понимаю, я могу принять это. Я не буду осуждать тебя. Меня хотели выдать замуж. Как тебе?» Сяотун улыбалась, словно сделала хороший ход и предлагала фахангу продолжить игру уже в менее выгодном для него положении. Тот кивнул. Это многое объясняет. Город был небольшим. Рынок тоже. Если бы им понадобились кровати, пришлось бы делать на заказ. Хотя теперь Линху не исключал и этой возможности. Но спать на чем-то нужно было уже сегодня. Он считал, что из солидарности должен взять сыновку и для себя, а кровать оставить пустой. Когда они вошли в небольшую лавку, продавец было обратился к Линху, но тут же перенес внимание на вошедшего следом Ян Шанюана. То господину угодно в моем магазине?» Вышло так, что Линху остался стоять позади продавца, который кланялся учителю. Ян Шанюан улыбнулся, словно извиняясь, и хотя Линху Ху это задело, он тоже изобразил улыбку. Конечно, если бы он появился в городе в своей прежней одежде, ему уделили бы столько же внимания. Но сейчас на нем было темно-синее ханьфу из плотной грубой ткани, в то время как одежда Янша Нюана едва ли не светилась, и была гораздо лучшего качества. А Линху просили не высовываться. О, я просто притомился в дороге и зашел искать тени в ваш магазин. Простите, если потревожил. Я готов заплатить за несколько минут отдыха, и чтобы вы не думали, что получили деньги зря, могу приобрести три циновки. Четыре. буркнул Линху и кивнул на стопку стены. Четыре. С улыбкой согласился Ян Шанюан. О, а мальчик, ваш слуга? «Простите, он так тонок, что я не заметил его сразу», — поправился продавец и теперь поклонился Илинху Ху тоже. Юноша изо всех сил пытался держать лицо. Он бы передумал покупать тут, но, во-первых, в чем продавец был неправ. А во-вторых, пришлось бы снова искать подходящую лавку и, значит, подвергать себя риску привлечь внимание тех, кто охотился за фахангом, и Сяутун. Ян Шэньуан ощутил неловкость и, не зная, как исправить ее, тут же сменил тему. — Этот город выглядит таким тихим. Скажите, неужели у вас не происходит ничего необычного? — Необычного? Говорят, на прошлой неделе в семействе Янгов корова родила кошку. Но я не из тех, кто в такое верит. Но ну, свинью еще, может быть, но как же кот ты ее мог. Ян Шиньон откашился и жестом попросил не развивать эту тему при линху. Тот отвлекся на то, чтобы выбрать циновки и увязать их для удобства. А что-то более странное, продолжил учитель. Видите ли, я заклинатель но очень давно не видел своих, и мне было бы интересно пообщаться с ними. А, да, заклинатели были. Вот как корова-кошку родила, так они туда пришли, окна и двери закрыли, помолились чего-то. Кошка стала черным дымом, да в трубу вылетела. Они еще в городе, и... Лин Ху не удержался и прыснул со смеху а Ян Шанюан выглядел так, словно у него заболела голова. Эти люди должно быть и правда превосходные заклинатели. Но мои друзья с нашего пика задержались в пути, и я не могу двинуться дальше, пока не дождусь их. Мы потеряли связь, поэтому я могу только поинтересоваться, не было ли в городе заклинателей в черном? «Черном?» переспросил продавец, на всякий случай поглядывая в сторону линху. — Не серым салом? — Оставьте в покое кошку и корову, — устало попросил Яншиньо. — Вы довольно странны. У нас здесь тихо, почти ничего не происходит. Ближайший клан в пяти днях пути. Мы находимся вдали от больших дорог. Откуда же тут взяться заклинателем? Вот вас. Что привело в наш город? Возможность отдохнуть от суеты. Тут же нашелся Ян Шанюан, хотя Лин Хун напрягся и даже забыл, что должен готовить покупку к переноске. Он тут же решил сменить тему. Повернулся и громко сказал. — Мы возьмем эти. — Мой слуга распоряжается деньгами, он оплатит. Тут же прибавил Ян Шанюан. Линху ощутил неприятные мурашки и на секунду забыл притвориться, но быстро собрался и смог изобразить смирение, когда хозяин лавки повернулся к нему. Они и вышли так же. Ян Шанюан впереди с пустыми руками и Линху следом за ним с покупками. — Я осмотрюсь, — предупредил учитель, не оборачиваясь, и вспрыгнул на ближайшую крышу. Лин Ху вздохнул, сделал с десяток шагов, когда рядом с ним приземлился Ян Шанюан. «Никого! Вы расстроены, юный заклинатель? Я подумал, что так будет лучше. Если бы я сказал, что вы мой ученик, нас нашли бы те, кто искал меня с учеником. Не мог же я сказать вашу правду?» «Все в порядке. Я привыкну». С нарочитой небрежностью произнес линху и первым пошел вперед. На одной из улиц было так шумно, словно начался какой-то праздник. Народ толпился вокруг небольшого, наспех сколоченного деревянного помоста. На нем шло представление. Фокусники демонстрировали несложные заклинания, вызывающие огонь, небольшие фейерверки, которые создавали слабенькие барьеры. Они годились разве что для защиты от дождя, но зато красиво переливались на солнце. Лин Ху замедлил шаг. Он подумал о том, что раз людям интересны такие простые фокусы, то уж трое заклинателей могут показать и более интересные. Можно будет придумать небольшую историю о былых временах и разыграть ее, не особо увлекаясь и не демонстрируя свои таланты в полной мере, но так, чтобы и они могли сойти за артистов. — Пожалуйста, прибавьте шаг, — шепнул Ян Шиньон. — Давайте зайдем вон за то здание, там вроде никого, и побежим. — Что случилось? — насторожился Лин Ху. Первая мысль была — дома что-то не так. Эти актеры — это те самые люди, что преследовали нас с учеником. Они уже смешались с толпой, спокойно обходя людей, никого не задевая и не теряя друг друга из вида. Все были заняты представлением и не обращали на них никакого внимания. И хотя Лин -ху был внимателен и больше не отвлекался, перед ним внезапно выросла фигура в темном. Он врезался в нее с такой силой, что отлетел назад и выронил циновки. Они упали на землю, но не развязались. Ян Шанюан, шедший впереди, поспешил обратно. «Ох, сожалею, я спешил на сцену к своему выступлению и случайно сбил вас» произнес тот, в кого врезался. Ян Шинюан поспешно подобрал циновки и снова поторопил. «Скорее, слуга, собирается дождь, надо успеть до него». На небе не было ни облачка, но Лин -ху кивнул и поспешил за учителем. Человек скользнул за ними. Он выглядел экстравагантно. Длинные красные ногти, распущенные до лопаток волосы, крючковатый нос и перья на ресницах. Но для актера это был вполне обычный вид. «Подождите, я же хотел только извиниться. Видите ли, я великий предсказатель. Если вы потеряли своих родителей, я помогу найти, могу предсказать будущее и предостеречь от ошибок». Он прошел с ними через толпу до узкого пустого переулка, из которого Янша Нюан хотел бежать, но теперь не мог, они были не одни. Незнакомец попытался ухватиться за одежду Линху, но парень увернулся. «Постойте же, я правда настоящий! Если не верите, то я могу назвать ваше имя!» Он цеплялся именно за Линху. Опасливо посматривал на Янша Нюана, но не более. Лин Ху чувствовал подвох, но ждал выпада со стороны чужака, чтобы самому не нападать, а только защищаться. «Мы спешим», — потянул его за собой Янша Нюан, удерживая под мышкой четыре циновки. «Тьен Ю!» — внезапно совсем другим тоном произнес предсказатель. «Проклятый своим кланом заклинатель!» От меня не нужно бегать ведь я могу помочь тебе. У Линху подкосились ноги. Ему показалось, что его с размаху ударили под колени. В памяти отчетливо всплыла та ночь, яркий лунный свет в зарешеченном окне. Брат снимал с него цепи и напутствовал: Никто не должен узнать тебя. Живи в глуши. «У тебя будет все, что нужно. Я буду прислать человека, он будет привозить недостающие. Я спрячу себя. Только, пожалуйста, не высовывайся». Для всего мира заклинателей Тьен Ю сегодня ночью повесился в камере, не выдержав тяжести вины. Брат был выше Тьен Ю. Он еще подросток, а брату не так давно исполнилось двадцать Он был уже статным мужчиной, легендарным воином, сильнейшим в клане заклинателей, мог победить даже отца. Тьен Ю и вправду, как маленький и слабый, не мог перестать плакать и вытирал лицо онемевшими от цепи руками. «Я ничего не сделал!» — в очередной раз всхлипнул он. «Знаю, и поэтому...» Начал брат, но отец громко хмыкнул у двери камеры. «Ничего, постыдился бы. Лин Ронг погиб из-за тебя, раз уж остальные погибшие для тебя — пустое место. Он этому тебя учил?» «Отец», — попросил брат, нахмурившись. Потянулся, было обнять брата, но сдержался и продолжил наставлять. «Оденься в крестьянские одежды». «Выбери любое имя, проживи спокойную и тихую жизнь, ты достаточно воевал». И вот теперь кто-то посторонний, кто-то, кого он видел впервые, выдал его тайну и смотрел на него с превосходством. Ян Шинюан собирался атаковать и даже сложил пальцы, призывая меч — но в следующее мгновение и он, и предсказатель отскочили от линху. Вокруг юноши закрутился небольшой вихрь, который вскоре обернулся большим и необычным кнутом. От середины рукоятки он разделялся на три змеиные головы. Первая была больше бычьей, вторая чуть меньше человеческой, третья по размеру совпадала с головой кобры. Взгляд Линху изменился. Теперь он смотрел на предсказателя с ледяной ненавистью, и взгляд этот ничего хорошего не предвещал. Зачем же злиться? Предсказатель отступил на два шага, глядя на возвышающегося над ним змея. Самая большая голова сосредоточилась на нем. Средняя, без угрозы, но все же поглядывала на ян Шанюаня. Самое мелкое шипело на Алинху. Я ведь сказал, что хочу помочь. Наверняка ты растерян, не знаешь, как дальше быть, но я знаю. Главный змей обрушился на предсказателя и попытался откусить ему голову. Тот отклонился назад, завертелся, откатился, было в сторону, но уперся в стену лин взмахнул рукой, будто бил настоящим кнутом, и все три головы атаковали чужака. Тот снова ускользнул, оставив кусок плаща в пасти средней змеи. В стене появилась выбоина, и раздался такой грохот, что заглушил даже шум улицы. Ян-Шанюан ощутил нарастающее волнение толпы. Лин Ху еще смотрел на предсказателя из-под злым взглядом, успел занести руку, чтобы атаковать снова, и в этот момент земля ушла у него из-под ног. Под мышкой левой руки Ян Шанюан держал ценовки, а под правой — Лин Ху. Оружие юноши волоклось по земле. Средняя змея при этом выглядела удивленной, большая, несмотря ни на что, все еще пыталась дотянуться до врага, а мелкая наровила схватить учителя за ногу. Вы обознались, вы плохой предсказатель, бросил Ян Шаньон, обернувшись и быстро вскочил на крышу, а потом на следующую. Он спешил уйти из города до того, как заинтересованная толпа... Придет посмотреть, что происходит. «Он был с духовным оружием?» — восхищенно спросила бумажная фигурка. Они находились в небольшом заброшенном домике. Он зарос плещом, покрылся пылью. Его и не пытались привести в порядок. Не нужно, чтобы местные заметили, что тут кто-то обосновался. Суруо стоял у стены в тени, пока у столба в коробке отчитывался тот самый заклинатель, что представился Линху предсказателем. Да, очень сильным. Это сложнее, чем казалось изначально. Вы говорили просто дети, но один из них с великим учителем, другой — с духовным оружием. Боюсь представить, что с третьей. Вот ты глупый! «Именно поэтому они и нужны мне. Сейчас. Учителя можно отвлечь, оружие победить. Но эти дети — они золото. И такое золото осталось одно и почти без присмотра. Только действовать нужно быстро». Остальные — просто брошенные котята, но если покровители Тьен-Ю узнают, что кто-то искал его, золото перепрячут. А может, вернут в клан. Или убьют. Такое расточительство. Ничего, это была первая реакция. Ты сказал ему, что его ждет? Не успел. Он и это оружие. Жаль. Я думаю, ему было бы интересно. «Он же обычный шарлатан. Предсказатели так не одеваются и не дают представлений», — ворчал по дороге Линху. «Откуда он знает? Как он узнал? Почему так совпало, что вы попали в мой дом, и эти же заклинатели ищут Сяотун и Фаханга? Мы же только что встретились. Чего им надо?» Он шел быстро, сам, с двумя циновками на плече. Ян Шанюан смотрел на него и морщился. Когда Лин Ху замолк, учитель осторожно сказал. «Молодой заклинатель, оно вас грызет. Больно, наверное? Может быть, стоит его отозвать? Может, нужна помощь?» Все три змеиные головы зло посмотрели на Ян Шанюана, но тот даже внимания на них не обратил. Две большие грызли правую руку линху, мелко трепал его одежду так, что слышался треск ткани. — Все в порядке, он без колков и яда грызет, — заверил линху. — Простите, он просто сердится. — На что? — Что я выкрал его из клана, — с гордостью признался линху. — Мне не дали его унести с собой. Змеи в подтверждении этих слов стали трепать Линху яростнее, но тот мужественно делал вид, что все в порядке. Зачем вы выкрали оружие, изумился Ян Шеньон. Линху моргнул, лицо его приняло было немного озадаченное выражение, затем он простодушно ответил. Оно мо ⁇ Вы же видели шрам на руке. Я два года потратил на то, чтобы научиться с ним управляться. А теперь отдать кому-то? Нет уж, оно мое. Вот умру, заберут с моего тела. Слушайте, это мое оружие. Конечно, они считали, что мне достаточно мотыги, что я буду крестьянином. Но я заклинатель. Это оружие я заслужил потом и кровью. А дедушкин меч из всей семьи признал только меня. Он запечатался после его смерти и не открывался ни отцу, ни брату. А стоило мне взять его в руки и... — И меч вы тоже выкрали? — изумился Ян Шанион. Они вошли в лес и двигались к дому через заросли, хотя, по-хорошему, можно было бы перепрыгивать по деревьям. Это позволяло сократить время в пути. Змеи теперь смотрели на Ян Шинюана с надеждой, словно он в состоянии был вразумить этого несносного ребенка. Лин Ху остановился, но выглядел обиженным. Не украл, а забрал заслуженное. В нынешней ситуации мелкая змея отпустила его одежду и с досадой цапнула защику. щеку. Лин Ху, до этого изображавший невозмутимость, вскрикнул — Оторвал от себя все головы и, прижимая клубящихся змей к земле, воскликнул Не в лицо! Я же приказывал! Только не в лицо. Он обеспокоенно щупал кровоточащую щеку. Змеи блеснули серебристым светом и исчезли. Они вернулись уже в сумерках. Дверь дома была открыта настежь, горел костер, в котелке что-то кипело. Рядом на стуле. Были разложены вымытые и очищенные редька и морковь. Ян Шаньюан выглядел более уставшим, чем его молодой спутник. Фаханг, присматривавший за костром, выскочил им навстречу и обеспокоенно спросил Учитель, что-то случилось? Из дома вышла Сяутун. Ее руки были в муке. На нас снова напали те заклинатели. Они знали про Линху. Ответил Ян Шеньван. Что знали? Подозрительно спросила девушка, и Линху немного высокомерно ответил. Даже то, чего не знаете вы. Сяо тун поняла, но решила больше не расспрашивать, а Фаханг был больше взволнован из-за состояния учителя. Они настолько сильны, что смогли вас вымотать? Он не мог подобрать слова. На фоне утомленного учителя Линху выглядел поразительно бодрым и чуть ли не светился от счастья. Нет, с ним дрался Линху. Мне не пришлось даже меча обнажить. Да что там? Мы просто сбежали. Дети мои, хозяин этого дома очень своенравный молодой заклинатель. Надеюсь, вы не прогневаете его никогда. Да ладно, Я бы не стал нападать ни на кого из вас, заверил Линху и отправился к огороду. Посмотреть, сколько работы ему еще осталось. Угу, нападать. Именно этого и стоит бояться, проворчал Ян Шаньон. Вы что с садом сделали? раздалось из-за дома. Я же предупреждал. Все трое поспешили на голос. Утром, когда они уходили, казалось, что сад был замаскирован под лес, и лишь кое-где в нем проглядывала ботва едобных растений и зреющие плоды. Сейчас же это была земля трудолюбивого умелого крестьянина. «Убрались», — удивленно ответила Сяутун и посмотрела на ошарашенное лицо Линху. «Он правда, что ли, сорняками огород маскировал?» но ведь по ту сторону барьера его и так не видно. Мы быстро все пропололи, поэтому решили подровнять грядки, полить, окучить немного. Фаханг выглядел гордым. — Помидоры! Они блестят! Даже зеленые! — продолжил подмечать Линху. — Я не понимаю. Так должно быть? — Не всегда, — осторожно заметил Ян Шанюан. Видите ли, Фаханг не совсем обычный заклинатель не только потому, что был одержим. Учитель смущенно попросил Фаханг. Дело в том, что ему покровительствует Даотян, богиня плодородия. Глава клана любил посылать Фаханга прогуляться в огород. Именно потому, что после него все лучше росло, а иногда и вот так... Блестело.